Весенние тревоги. Дядька с покрытым седой щетиной лицом и правда был капитаном. Капитан речного флота в отставке, так он сам назвал себя. Он подошел к ребятам где-то через час после спектакля. Зрители к тому времени разошлись, операторы с камерами уехали, милиция тоже укатила. Оставив у двери одного часового, не прежнего охранника, о котором Никитка разбил портрет одюжего сержанта с рыхлым лицом. Он добродушно посоветовал Зое. «Скажи своим пацанам, чтобы не делали глупости, только поймете лишнюю неприятность». зои и ребята стояли перед грудой имущества и думали, куда все это девать. «Ну, мелочь всякую, костюмы, магнитофон можно растащить по домам, старые стулья и скамейки тут и бросить». Пусть городское начальство делает с ними что хочет. Но ведь были еще и громоздкие звуковые колонки, электрокамин и обшарпанный, но всеми любимый шкаф-буфет с причудливой резьбой и круглый стол, за которым проводили долгие вечера. И декорации и к пьесам, и туристическое хозяйство. — Вот тогда-то опять и появился здесь щетинистый дяденька, — сказал всем ребятам, но прежде всего Зое. «Во-первых, спасибо за представление. Очень даже крепкого все сделали. Во-вторых, предлагаю вариант для решения ваших проблем. Я за вами не первый день наблюдаю. И на улицах встречал, и на спектаклях ваших бывал. Спросите, почему?» «Да вот так. Можно сказать, по душевному расположению. Чем-то похожи вы на друзей-приятелей моего доисторического детства, когда мы устраивали...» В дворах цирковые гастроли, открывали неведомые страны за ближними лесами и строили брик под названием Гибралтар на берегу лисянки Была он тогда полноводнее, чем в нынешние времена. И про Бориса вашего я знаю, и про многое другое. Присядем, поговорим. Они составили в кружок стулья и табуреты, сели прямо на глазах у милицейского сержанта, плевать им было у него. И старик рассказал, что долго ходил по сибирским рекам, был капитаном грузовых судов. Так она вся жизнь и прошла. Не жалею, хорошая была жизнь. Вот теперь оказался один. Дети разъехались друзья далеко, а кое то уже... Ну ладно, не о том речь. А вот о чем. Один школьный друг из тех, с кем строили парусник, оставил мне в наследство участок. Домик, огород и большущий лодочный сарай. Там он, друг мой, мастерил в свое время плоскодонки для местных рыбаков-охотников. Я бы на старости лет. А из меня плотник так себе, а бизнесмен тем более. Вот я и думаю. Езжайте вы своим хозяйством в этот сарай. Там печурка сложена для зимнего времени. Ну, конечно, не городской театр на центральной площади, но все же... крыша над головой. — А зовут меня Георгий Матвеевич. Молодежь на пароходах в последние годы неофициально окликала дед Егор. У деда Егора были светлые глаза, в которых, видимо, навсегда отразилась ясная голубизна северного неба и широкой воды. Были крепкие узловатые руки, редкие прокуренные зубы и короткая, возникающая лишь на миг, улыбка. В общем, настоящий старый капитан. В том, что он предложил, было, конечно, спасение. Можно сказать, чудо. Хотя, почему чудо? Может быть, справедливость судьбы? Ведь не должна же судьба обрушивать на людей одни лишние счастья. Должна же она для равновесия делать что-то хорошее. Ну и вот. Имущество перевезли в несколько рейсов. на допотопном капитанском «Жигуленке» с прицепом и на глюкозе «Бенц», которая трещала, выпускала синие клубы, но честно тянула лямку. Когда, наконец, обустроились в длинном бревенчатом сарае с окнами-бойницами, дед Егор сказал, трогая поясницу, «Значит, вот так, можно и самовар раскочегарить ради новоселья. Одно плохо, далековато этот пиратский форт от ваших домов». Зимой-то можно катать через болото лыжню, получится напрямую, не больше полверсты. А сейчас придется вам каждый раз по объездной дороге. Правда, хоть когда автобус, но частный, все того же молочного ведомства. Можно ведь на велосипедах, — подскочил Юрась. Вот оно так, — оживился дед Егор. Я сразу не сообразил, наши упоры велосипед были редкостью. Для Инки велосипед тоже был редкостью, вернее, велосипеда у него и не было. Он сперва и не просил, он вообще никогда ничего не просил и никому не завидовал. Когда бывал дома, у Полянки удивлялся, сколько у него игрушек, в том числе мальчишских железная дорога, конструкторы всякие. Но удивлялся радостно, без мысли, вот бы мне такой. Игрушки иногда мастерил сам, например, поезда с вагонами-чурбачками. Колеса у них были из канцелярских кнопок, но это давно еще, в первом классе. Он не задумывался, бедно ли живет в эти свои школьные годы. Понятно, что не богато, ведь не голодал же. И одежку мать привозила каждый раз, как приезжала откуда-нибудь. А то, что не было мобильника и компьютера, ну ведь компьютер иногда был. То у Вика, тот теперь у Егошина. Егошин говорил не раз, садись и залезай в интернет, когда хочешь. Бывало, что Инки залезал, отыскивал сайты с картинками про старинные парусные корабли, дальние острова и города с причудливыми башнями, скачивал. И это же дорого иногда привычно, возмущалась мать. Зато на пользу, отвечал Егошин. Какая у егошной у матери была зарплата? Инки понятия не имел. Наверное, получали не густо. И все же появлялись в квартире то пушистый диван, то блестящая люстра, то новенький гарнитур маленькой кухни «Чем старый ты был, плох ворчала Маргарита Леонтьевна, которая жила отдельно. Однако появлялась у Егошина каждый день, не оставляла своими заботами и брата, и его новую жену, и даже Инки. У Инки тоже кое-что поменялось в его конуре. Вместо шаткой этажерки появился книжный стеллаж. Вместо обычного столика письменный с ящиками и полочками. Ну и спасибо. Главное, чтобы не забили часы, когда меняют мебель. Альмирант и новшеств не одобрял. К столу и стеллажу принюхивался подозрительно, потом удирал в форточку и пропадал на несколько часов, а то и на сутки. Это была такая нервотрепка — искать его по чужим дворам-переулкам. А что касается велосипеда... Да, Инки никогда не обращался к Егошину с просьбами, но тот все же преодолел себя. — Помнишь, в сарае есть старый велосипед? Можно мы с Гведоном посмотрим, может, починим? — А я уж починил, — рассеянно отозвался Егошин. — Делов-то было, цепь натянуть. Переда езди, только подкачай колеса. Насос там, на верхней полке. Вот так и появилась у Инки своя машина, порядком обшарпанная, дребезжащая, но легкая на ходу. Седло пришлось опустить до отказа, чтобы ноги доставали до педалей, но это не с Гведоном сделали в пять минут. Опыта езды на двух колесах у Инки почти не было. Раньше в столбах он изредка пытался покататься на чем-нибудь велосипеде, но предлагали редко, а сам не просил. Здесь, в Брюсове, он, правда, стал тренироваться на велике Гведона, когда подсохли улицы и площадки, но лишь в последние две-три недели. — Научишься, это не по канату ходить! — утешал гвидон Инки при таких словах каждый раз вспоминал Сима и Жельку, и казалось, что они ободряюще подминивают. — Возможно... Эта моральная поддержка сделала свое дело. Скоро инки гонял уж на своем драндулете, не хуже остальных. И догонялся однажды. При лихом повороте в Кленовом переулке смаху впилил в край трансформаторной будки. Ну, лоб, локти, плечи от детали. Самозаживляющая яса, как выговорил Юрась, утешая пострадавшего. А вот велосипедная рама... В ней обнаружился открытый перелом, опять же, по словам Юрась. Дома Егошин этот перелом делает, рассмотрел и пообещал. — Скажу знакомому, Саня Петренко у него есть портативный сварочный аппарат. Приедет, заделает. — Ну и ладно. Хорошо, что не стал ругать Инке. Впрочем, Егошин его никогда не ругал. А про сварку инки напоминать не хотел. Его стал возить к деду Егору Гвидон на багажнике. — Садись. вес в тебе все равно как в Никитке. А в Никитке весы были как в калибре, и возили его на своих багажниках все по очереди, поскольку Никитка на своем горбунке в дальних поездках за остальным не успевал. Дом деда Егора, сарай и весь участок назвали «Капитанской усадьбой». Дорог до нее вокруг болот, через хутор Макаревский, была километров пять, пешком это около часа, а на великах всего ничего. Георгий Матвеевич в приятели к ребятам не набивался. Быть наставником юношства не стремился. С рассказами о том, что бывало, не приставал. Конечно, подсаживался иногда к штурманиатскому кружку. Излагал пару недлинных историй про брик Гибралтар или шторм в Обской губе. Но это случалось не так уж часто. А чаще он заводил хозяйственный разговор Вот если взять доски, что остались от ремонта пола до Неско-Чербаков, можно он в том конце сырая срудить сцену. Репетируйте на здоровье. А в снежное время можно и зрителей созывать, когда натопчет через болото зимник. Ребята уж не удивляли щедрость капитана. К хорошему привыкаешь быстро. Но сцену сколачивать не спешили, больше занимались ремонтом палаток. Лето впереди. А значит, всякие экспедиции по окрестностям. А порой просто сидели в открытой печке, в огоньках, хотя в совсем уж теплые. Рассуждали о том, о сем. Старик не скупился. Вы дровишки-то берите не стесняйтесь. Так вы вам все гасите до конца. И печку, и самовар, а то заполыхаем на радость соседям. А почему на радость удивился Юрась? А каким соседям заинтересовался обстоятельный Валерий? «Оказалось, что с одной стороны сосед, некий Данил Данилович Кофейников, предприимчивый дядя, который решил очистить часть болота, сделал там водоем разводить карпов. Такой вот бизнес. Ну и чисти ты. И разводи, так не мешай жить другим». «Ну, Данила Данилович, конечно же, показалось, что капитанская усадьба здесь на берегу лишняя. Она будет мешать расширению рыбного производства». Начал подкатывать Георгий Матвеевич. «Продай участок». «А я его вежливо развернул», — рассказывал дед Егор. «Мне твои деньги, Даня, ни к чему. Мне пенсии хватает. А свободная жизнь на вольного возраста мне очень нравится». Он, разумеется, пообещал. но «Ну, погоди, дед». Раз не хочешь добром, и давай налаживать контакт с другим соседом. Вот он с той стороны. Это никто кто как сам господин Молочный, Семён Семёнович. Там его вилла, вы знаете. Вилла Молочного была в самом деле недалеко, километров в двух. И вот, говорит Кофейников Молочному, «Давай, господин депутат, налаживать общее дело, объединять здешние земли». А этого, который тот встрял, как-нибудь уговори им. — Что бурить место кофе с молоком? — вставил близнец Ромка. — И в нем ухуй из карпов, — добавил Славик. — Вот именно! — согласился капитан Линейкин. — Никуда ты этих гадов не денешься, — сказал Гведон. — Они скоро захватят всю землю. — Похоже, что уже, — заметила молчаливая девочка Света. Она говорила, мало, но всегда к месту. — Георгий Матвеевич... — Ведь вас сожгут? — шептом сказала Полянка и придвинулась ближе к иньке Они все сидели в догорающей печурке, хотя на дворе было почти лето. Пахло старыми бревнами и горячими кирпичами. Тепло, ватными лапами трогало голые ноги. — Может, сожгут? — согласился дед Егор. — Но еще не сейчас, пока им нет резона идти на новый скандал. Да вы не бойтесь, придеть они поджигать не посмеют. «Мы не за себя, а за вас боимся, — Георгий Матвеевич насупил из зои. А за меня чего бояться?» «Я за себя уж отбоялся», — с короткой улыбкой объяснил капитан Линейкин. «Столько всего было. Я вот что думаю, не завести мне козу? Говорят, козье молоко очень полезно в пожилом возрасте для продления земного существования. постей и поможете». Деды Егора наперебой заверили, что капитанское козе будет обеспечена курортная жизнь и всеобщая забота. Дорога от усадьбы к Брюсовским улицам огибала болото, потом уводила к обрывистому берегу неширокой лисянки, а отсюда недалеко было до откоса, над которым стояло дерево. Иногда подъезжали к нему постоять и помолчать. но не всякий раз. Бывало, что брали правее и поднимались на склон Лисии горы. За горой лежало поле Брюсовского аэродрома, а за ним вдалеке дымил Южнодольск. Но отсюда их не было видно. Зато виднелась речка, усадьба, Брюсовская окраина, часть болота и разбегающиеся среди рощиц отдельных деревьев проселки. Заодно из рощиц краснела металлическая черепица крутых крыш и башенок. «Гнездо!» — хмыкнул однажды Гвидон. «Какое гнездо?» — не пыльнынки. «Гадючье!» «Эш, поместье молочного!» «Убивать надо таких сулочей «Гриша!» «Ты опять?» — осторожно сказала Зоя. «Не опять, а снова!» — огрызнулся Гвидон. «Говорили уж про это!» Зоя как-то боязливо оглядела ребят. «Всех не поубиваешь!» Надо что вообще, в корне. Пока такие гады живут, корни не поменяешь. Даже Никитка это понимает. Он когрел того амбала стеклом. Я не хотел убивать, — разъяснил Никитка. Я просто, потому что он схватил Зою. Все равно ты молодец, — сказал Валерий. Они стояли с велосипедами на склоне. Шумели сосны, летали бабочки. Зоя наклонился над рулем и спросил не поднимая лица, — — Гведон, а тех троих, Копцева, Шамохина, Вяльчикова, кто же убил? — Гведон молчал. — Это кто? — шепотом спросил Инки у полянки. Она шепнула в ответ. — Ну, те ребята, которые наговорили на Мелькера. предатель Ты смог бы? — горько спросила Гведона Зоя. — Они ведь такие же мальчишки, как ты. — Не такие, — отрезал гвидон Ну, да, конечно. Только, видно, Зоя не решала, что сказать. — Ну, чего только? — почти простонал Гридон. — Значит, так и будем жить. Все прощать, да? Все глотать, утираться тем, что плюнут в рожу? — А что делать? — вдруг шептом спросил притихший Юрась. — Не знаю, — буркнул Гридон. — Потом оказалось, что он знал.